Здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжаем слушать роман Джанет Оак Любовь приходит домой. Елена Висолаускас прочтёт для вас сегодня очередную часть этого романа. Приятного прослушивания.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 И вдруг она подскочила в постели, и её лицо в темноте расплылось улыбкой. "Ну, конечно", сказала она себе. "Конечно. Почему я сразу об этом не подумала? Я ведь так соскучилась по дому, а сейчас самый подходящий момент, чтобы уехать, потому что мне не придётся переживать за тётю Вирджи". Белинте давно пора было ложиться спать. Но она не торопилась. Она думала о доме, представляя, как изменились домашние. Ей стало весело при мысли о том, как у... удивятся ее друзья. Она с удовольствием воображала, как будет проводить время с любимыми родственниками. Ей удалось заснуть, в чем она очень нуждалась, лишь под утро. Я еду домой, домой, домой. Я так давно не была дома, ликовала она. Следующие несколько дней особняк ходил ходуном. Миссис Стаффорд Смит объявила о своих планах с лугом, и все были заняты приготовлениями к отъезду. Джили всего, пожалуй, приходилось Белинде. Ей нужно было выбрать платья из гардероба хозяйки и упаковать их, в последнюю минуту купить необходимые мелочи, стряхнуть пыль с перьев на шляпках и поменять ленты. Но Белинда порхала по дому с улыбкой на лице, ведь она тоже скоро отправится в путешествие. Ух, не могу дождаться, весело шептала она себе, за работой. В гостиную вошёл Винзер. Но руке у него висело несколько платьев. Из прачечной прислали вещи мадам, сообщил он Белинде, заметив её просительный взгляд. Я отнесу их ей. Я сейчас пойду наверх и могу захватить их, если хотите, предложила Белинда. Винзёр уже привык к тому, что девушка то и дело предлагала ему помощь. Она знала, что он придерживается строгих представлений о том, какое положение занимает каждый из домашних и чем ему надлежит заниматься. Белинда была сиделкой и компаньонкой миссис Таффорд-Смит. Она не должна бегать по поручениям. Помолчав немного, Винзёр всё же решил, что в этом нет ничего дурного, и, не споря, Передал Белинде одежду. «Спасибо, мисс!» Сдержанно поблагодарил он. Белинда была убеждена, что спорить с ней он считает ниже своего достоинства. Она поднялась с легкой улыбкой на губах и взяла одежду. «Прибыла ваша одежда из прачечной!» Объявила девушка, входя в комнату хозяйки. «О, это хорошо!» Воскликнула пожилая леди. «О!» А я уже боялась, что её не вернут вовремя, потому что они должны были прислать вещи ещё вчера. Нет, нет, всё в порядке. Повесить в платя шкаф или упаковать? спросила Белинда. Я оставила для них место в чемодане, ответила миссис Таффорд Смит, указывая на него. Когда Белинда повернулась в ту сторону, у неё глаза полезли на лоб. Вот это да, сказала она себе. Зачем есть только нарядов? Да она ещё собирается пройтись по магазинам. Я тоже уеду на шесть недель, но мне хватит одного чемодана и шляпной коробки. Белинда опять улыбнулась. А ты? Ты уже сложила вещи? спросила миссис Таффорд Смит. Белинда удивилась, но покачала головой. «Это не займет много времени», — уверила она хозяйку. Миссис Стаффорд-Смит встревожилась. «Лучше поторопись», — с беспокойством сказала она. «Поезд уходит в десять часов утра». «А мы в четыре часа», — ответила Белинда. Она уже подготовилась и купила билет, но, услышав ее ответ, миссис Стаффорд-Смит остановилась на полдороги и быстро обернулась к Белинде. Что ты имеешь в виду? резко спросила она. Девушка покраснела. Она не спросила разрешения у хозяйки. Она собиралась поговорить с ней об отпуске, но они были так заняты, что времени вечно не хватало. Впрочем, вряд ли пожилая леди рассчитывала, что она останется в особняке, чтобы присматривать за ним, ведь здесь живут Винзер Поттер и горничные. Раньше, отправляясь в путешествие, миссис Стаффорд Смит никого не просила следить за слугами. Вот Белинда и решила, что в её услугах не нуждаются. Но она ошиблась. Ей следовало спросить разрешения, прежде чем покупать билет. В конце концов её наняли на работу. Что ты имеешь в виду? Повторила миссис Таффорд-Смит. «Ах, ты тебя, Вирджи!» Извиняющим тоном начала Белинда. «Простите меня. Я просто не подумала. Ведь я так разволновалась. Я была обязана спросить у вас разрешения. Я не знала, что вы рассчитываете на то, что я останусь здесь и... Останешься здесь? Разумеется, нет. Я полагала, что ты поедешь со мной в Нью-Йорк. «Поеду с вами?» — с глупым видом спросила Белинда. «Кажется, миссис Стаффорд Смит была поражена». «Конечно!» «Но вы же не сказали о том, что я поеду с вами?» — напомнила Белинда. «Не сказала?» — обескураженно повторила миссис Стаффорд Смит. «Ну, может, и не сказала!» Я и не думала, что, может быть, как-то по-другому. Я полагала, ты знаешь. Ах, как глупо с моей стороны! Как безответственно!» Сердце Белинды забилось быстрее. «Ну, не важно», — продолжила пожилая женщина. «У тебя полно времени, чтобы собраться. Я велю Элли, чтобы она помогла тебе сложить вещи». сказав это, миссис Стаффорд Смит направилась к звонку. Но робко начала Белинда: "У меня другие планы". Миссис Стаффорд Смит замерла, протянув руку к звонку. "У тебя другие планы? Какие?" просто спросила она. Я купила билет на поезд, чтобы съездить домой, пролепетала Белинда. Миссис Стаффорд Смит опустилась на стул. Понятно, протянула она. Белинда подбежала к ней и опустилась на колени. Я понятия не имела, что вы хотите, чтобы я поехала с вами. Я думала, вас будет сопровождать тётя Селия, потому что в доме нет места для большого количества гостей. И я решила, я решила, что это подходящий момент, чтобы навестить родных. Простите, я не знала, что вы будете возражать. Пожилая леди побледнела. Она протянула дрожащую руку, чтобы убрать выбившейся из причёски кудряшки Белинды. Но ты ты же не останешься дома, вопрошающим голосом спросила она. Ах, нет, конечно нет, быстро пообещала Белинда. Я уеду до тех пор, пока вы не вернётесь в Бостон. Миссис Стаффорд Смит глубоко вздохнула. Святые небеса, дитя моё, сказала она с нервным смешком. Ты меня до смерти перепугала. Но вы же не подумали, начала Белинда и замолчала, поняв, что хозяйка подумала именно это. Видя, как румянец постепенно возвращается на морщинистое лицо, девушка поняла, как много для тёти Вирджи значит то, что она делит с ней этот большой пустой дом. И тут Белинда осознала, что никогда, никогда не сможет просто уехать и оставить хозяйку одну. Она задрожала от этой мысли. Девушка всем сердцем полюбила миссис Стаффорд Смит. Она казалась ей похожей на бабушку, которую Белинде не удалось узнать. Но оставаться с ней на неопределённый срок ценой забвения родных, которых она горячо любила, тяжёлая обязанность. Белинда не была уверена, что сможет её выполнить, что ей хватит самоотверженности. Бедная девочка нежно ворковала миссис Тафортсмит, поглаживая её по волосам. Какая же я эгоистка. Сколько дней прошло, а я даже не подумала о том, что ты скучаешь по родным. И они должны быть страшно по тебе скучают. Конечно, «Конечно, ты должна съездить домой!» Мне следовало бы самой подумать об этом. «Сейчас самый подходящий момент, и я рада, что тебе, в отличие от меня, хватило здравого смысла это понять». Она положила руку на голову Белинды. Пожилая женщина взглянула в голубые глаза девушке и по ее лицу пробежала тень. Я не буду настаивать на том, чтобы ты сдержала своё обещание, мягко произнесла она, взглядом умоляя Белинду вернуться. Ты знаешь, что я люблю тебя. Я бы хотела, чтобы ты жила со мной, но не буду заставлять тебя давать обещание. Тётя Вирджи, я вернусь. Вернусь. прошептала Белинда и наклонилась, чтобы поцеловать её в щёку. Следующим утром в особняке маршала начался переполох. Женщины быстро позавтракали в северной гостиной. Служанки нервно суетились вокруг миссис Стаффорд Смит. а та в последнюю минуту давала множество указаний Поттер и Виндзору. Дворецкий хмуро кивал. Было ясно, что он сокрушается о том, что мадам вновь уступила глупой склонности к перемене мест. Он не одобрял подобных путешествий, и мрачное выражение его лица, казалось, говорило, «Разве вы забыли, что произошло в прошлый раз?» Белинди до десятки раз то поднималась, то спускалась по лестнице, она складывала вещи, проверяла, всё ли взяла. Наконец перед домом остановилась карета, в которой сидела миссис Селия Прэскот, и мистер Стаффорд Смит с чемоданом и сумками погрузилась в неё, чтобы направиться на вокзал. "Господи, деточка", воскликнула миссис Прэскот, обращаясь к Белинди. Где твоя шляпа и перчатки? Белинда не поедет с нами, ответила миссис Стаффорд Смит. Нет? А как же ты справишься без неё? Я прекрасно справлюсь, лукаво заметила пожилая леди. Я ещё не разучилась о себе заботиться. Но я думала, я полагала, пока я буду отсутствовать, Белинда отправится домой, чтобы повидаться с родственниками, объяснила миссис Стаффорд Смит. И ты ей позволишь? А если она не вернётся? спросила миссис Прэскот. И Белинда не сдержала улыбку, услышав в её голосе искреннее беспокойство. А ведь когда-то она полагала, что Белинда недостаточно опытная сиделка, чтобы заботиться о её дорогой подруге Вирджинии Стаффорд Смит. Пожилая леди обняла Белинду и поцеловала в лоб. "Пусть сама решает", мягко сказала она. "Белинда знает, как сильно я буду по ней скучать". Девушка молчала, а в глазах у неё набухали слёзы. "До свидания, моя хорошая", сказала старушка. "Мне будет тебя не хватать. Скажи матери, что она должна быть счастлива". от того, что воспитала такую дочь. Белинда с трудом сглотнула. Пообещай, ты хорошенько повеселишься. Ни в чём себе не отказывай. Она ещё раз посмотрела на Белинду. До свидания. Девушка попрощалась и махала рукой, пока карета не выехала на улицу и не скрылась из виду. Она повернулась и медленно направилась к большому дому. Она ещё не собрала чемодан. Впрочем, вряд ли ей понадобится много вещей. В шкафу на ферме висит немало нарядов. Белинда считала, что там они будут куда более уместны и вполне ей подойдут. Винцер встретил её у дверей. Вы хотите, чтобы я вызвал Эллу, мисс? спросил он. Девушку поразила его предупредительность. Нет, спасибо. Я сама справлюсь. Насколько мне известно, вы были слишком заняты, чтобы позаботиться о собственных чемоданах, возразил он. Вы же знаете, сборы, мадам, требуют столько усилий. Я возьму с собой немного вещей, объяснила Белинда. Она улыбнулась, подумав о том, как осторожно он охарактеризовал манеру мадам собирать самое необходимое для путешествия. Кроме того, у меня дома кое-какая одежда осталась. добавила она. И я буду её носить. Винтер явно удивился, и Белинда вспомнила, что прошло почти 3 года с тех пор, как она уехала из дому. Изысканная юная леди ни в коем случае не позволит себе надеть старомодное платье. Белинда снова улыбнулась. В моём родном городе мода почти не меняется, или меняется, но редко, уверила она дворецкого. Я вполне обойдусь старыми платьями. К тому же, я захвачу кое-что с собой. Как хотите, мисс, вежливо ответил Винзер, хотя Белинда видела, что не до конца его убедила. Тем не менее, она собиралась почти до самого отъезда. Маме наверняка понравится розовое платье, но тогда не хватит места для голубого, а оно подчёркивает цвет моих глаз, раздумывала она. Наконец-то ей удалось принять решение. При лесное голубое платье она уложила в шляпную коробку вместе с несколькими парами белых перчаток. Белинда в последний раз оглядела комнату, убрала в шкафу в ванной, а потом позвонила Винзеру. Дворецкий вынес из комнаты её саквояж и шляпную коробку. И Белинда приколола шпильками шляпку и взяла лёгкую накидку. Было тепло, и она решила пока её не надевать. Она последовала за Виндзором вниз по лестнице, с улыбкой попрощалась с домашними, которые собрались, чтобы её проводить, и села в карету. Лошади побежали по длинной извилистой дороге, и Белинда ещё раз обернулась, чтобы взглянуть на большое здание, особняк маршала. Удивительно, что она привыкла считать это чудесное место своим домом. Затем девушка устремилась мыслями в будущее. Нет, это не так, исправилась она. Ей только предстоит отправиться домой, туда, где живут папа, мама, Клэр и Кейт, Арни и Анна, Люк и Эбби, племянники и племянницы, которые, наверное, уже забыли её и то, что она для них когда-то значила. Именно это её дом. От волнения и радостного ожидания Белинда затаила дыхание. Ей не терпелось попасть домой, но в то же время она чувствовала томительную неуверенность. «Все будет по-старому? Но может ли так быть? Многое ли изменилось? А что если... и если...» Наконец Белинда приказала себе успокоиться. «Не нужно забегать вперед. Пока она сосредоточится на путешествии на запад». чтобы увидеть лица тех, кого она так сильно любит. Белинда была уверена, что обратный путь занял куда больше времени, чем поездка на восток в Бостон. Во всяком случае, мне так кажется, сказала она себе. С каждой остановкой, когда она проезжала большие и маленькие города, её волнение и нетерпение росли. Она сидела на краешке сиденья и вытягивая шею, смотрела вперёд, всей душой желая, чтобы поезд шёл быстрее. Девушка была слишком взволнована, чтобы разглядывать других пассажиров, хотя обычно ей это нравилось. Она нервно теребила руки, пока её перчатки не измялись и не запачкались. Хорошо, что я взяла несколько пар, рассеянно подумала она. Билет включал в себя питание. но ей совершенно не хотелось есть. впрочем, она всё-таки сходила в вагон-ресторан, чтобы убить время. Белинда кивала и улыбалась, встречая пожилого человека или молодой мад с детьми, но без обычного интереса и воодушевления. Вернувшись на своё место, девочка смотрела на дальний горизонт, мечтая о том, чтобы поезд подъехал к знакомому вокзалу, и свистящий струей пара известил о её прибытии. По мере приближения к дому она волновалась всё больше и больше. Белинда дёргала суетливость, перебирала ручки сумочки. Только хорошие манеры удерживали её от того, чтобы не ходить по проходу. Мы что, никогда не приедем? спрашивала она себя. Она решила удивить родных своим приездом и сообщила о нём только Льюку. Конечно, она бы с удовольствием приподнесла сюрприз и ему, но подумала, что кто-то ведь должен знать о её планах. Не говоря остальным, написала она: "Я хочу, чтобы это осталось в секрете". Беленда была уверена, что брат её не выдаст. Но ёрза по бархатному сиденью кресла пассажирского вагона, она забеспокоилась. Правильно ли она поступила? А что, если для мамы это станет слишком сильным шоком? подумала Белинда. А вдруг Люка вызовут к больному или на операцию, и он не сможет меня встретить? Как я доберусь до фермы? Тревожные и неприятные мысли не давали ей покоя. Она поступила глупо, по-детски. Что ж, теперь ничего не исправишь, в конце концов решила она, придётся подождать, чтобы узнать, как всё обернётся. Из окна Белинда увидела знакомую ферму. Значит, поезд всего в нескольких милях от города. У Белинды пересохло в горле, а ладони вспотели. Скоро приедем, и я увижу наш дом, радовалась она. Белинда глубоко дышала, пытаясь успокоить громко стучащее сердце, но это было бесполезно. Она облокотилась на сиденье и закрыла глаза, собираясь помолиться. Но даже молитва была какой-то путанной. «Господи!» — сказала она про себя, когда ей, наконец, удалось привести мысли в порядок. «Я так взволнована! От мысли о том, что скоро я окажусь дома, у меня кружится голова. Мне очень одиноко. Раньше я не понимала, насколько я одинока. Помоги мне! Помоги маме и папе, пожалуйста! Хоть бы мой приезд не стал для родителей сильным потрясением. Надеюсь, они здоровы, так же, как все те, кого я люблю. Я...» Я просто умру, если они сильно здали после того, как я уехала из дома. Не знаю, смогу ли я это выдержать. Господи, просто не покидай нас, нас всех. Сделай так, чтобы мы хорошо провели вместе время и помоги мне и маме, когда наступит срок моего возвращения в Бостон. Нам будет тяжело, Господи, очень тяжело нам обеим. Паровоз издал длинный громкий гудок. И Белинда быстро закончила. И спасибо тебе, Господи, за то, что у меня появилась возможность съездить домой. Она вернулась туда, где всегда жило её сердце. Колёса перестали вращаться, и она, сделав глубокий вдох, взяла чемодан и шляпную коробку и проследовала по вагону к выходу. Всего один пассажир покинул вагон. Не так много людей выходят на нашей станции, подумала Белинда. Она вышла на свежий воздух и спустилась по лесенке. Любезный носильщик предложил ей руку. Ступив на деревянную платформу, девушка огляделась по сторонам и услышала, что кто-то ее зовет. «Вот он, ее брат Люк!» Он с распростертыми объятиями шел к ней, а ветер раздувал полы и его пальто. Радостно вскликнув, Белинда побежала к нему. «О, Люк! Люк!» Вот и все, что она сумела сказать. Они покинули вокзал. Люк нес тяжелый чемодан, а Белинда — шляпную коробку. «Я не решился взять лошадей», — сказал ей брат, «потому что Эбби наверняка бы что-то заподозрила, если бы я поехала в офис в коляске». Уважаемые друзья, Елена Висолаускс прочла для вас третью часть романа Любовь приходит домой Джанет Уак. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.